Глава 37 Турнир. Проснулась я от прикосновения к моей щеке, но на этот раз не вскочила и не кинулась бежать из комнаты, а лишь улыбнулась, закрывая глаза и переворачиваясь на другой бок. Но мечты продолжить сон снова не сбылись. В планы мироды, казалось, входило ежедневно поднимать нас на ноги, когда за окном было еще темно. «Встаем!» — верещала она, стуча каблуками остроносых туфель по каменному полу. «Подъем!» О том, что на сегодняшнем турнире нам уготована отдельная роль, я не знала, поэтому вяло поднялась с постели и поплелась в ванную. Но каково было мое удивление, когда в комнату влетела румяная запыхавшаяся сахиль с ворохом платьев в руках. «Госпожа Тень, вам нужно срочно переодеться и спускаться. Вы едете на турнир!» «Я? А вам что, никто не рассказал?» Сахиль захлопала глазенками. От этого наивного вида у меня сжалось сердце, и я улыбнулась, немного расслабившись. «Ну, тогда мне расскажешь ты, не так ли?» Сахиль выпятила грудь, важно подняв подбородок, всем своим видом показывая, насколько я не ошиблась с выбором рассказчика. «День турнира — очень важное мероприятие в жизни каждого Диаса», проговорила она, вплетая белоснежную ленту в мои волосы. «Мы узнаем имя первого меча темных земель и того, кто прикоснется к частице Тоуна внеочередно. А еще сразимся с сопротивлением» я нахмурилась, не до конца осознавая смысл ее слов. «О чем ты?» Сахиль открыла рот, чтобы продолжить, но в дверь постучали. «Кто там?» — спросила я, глядя в отражение зеркала на довольный вид Сахиль. Когда дверь открылась, сердце забарабанило где-то в висках. «Исчезни, мелочь», — с улыбкой в голосе сказал Безликий, кивнув Сахиль. «Сахиль, Та, заговорщицки подмигнув, мне спрыгнула с маленькой табуретки, на которой стояла, чтобы заплести мои волосы, и скрылась за дверью. Я продолжила сидеть, рассматривая белую деревянную столешницу. Глаза поднять боялась, зная, что увижу. «Почему ты снова такой?» — тихо спросила я, комкая пальцами подол платья. От моих стараний нежная ткань покрылась сеткой сморщенных складок, и я скривилась. Волнуюсь перед турниром. В голосе Безликого скользила улыбка, и я начала злиться. Не думаю, бросила я. Зачем ты пришел? Некоторое время он молчал и не двигался, словно статуя, а когда безликий заговорил, я ощутила сжимавшую сердце боль. Скажи, что ты не возненавидишь меня еще сильнее. За то, что увидишь сегодня. И я поняла, что он безликий, потому что боится. Ни турнира и ни того, что может проиграть или лишиться жизни, нет. Он боялся, что мое отношение к нему изменится снова. Я не нашла ничего лучше, чем подойти к нему и крепко обнять, прошептав всего одно слово «никогда». Его губы властно накрыли мои, безжалостно сминая. Руки обхватили талию и притянули ближе, а я понимала одно — врать мне давалось все легче. Портал-маяк я взяла с собой, даже не осознавая, просто сунула в карман и осторожно сжала в ладони. Его металлическая поверхность приятно охладила пальцы, и я улыбнулась. На турнир нас снова везли в каретах. На этот раз Альва не поехала с нами, сославшись на утреннюю головную боль. Это выглядело подозрительно, но я не придала значения. Люцифер, узнав эту новость, казался весьма довольным, а я порадовалась, что после посещения моей комнаты к нему снова вернулся человеческий облик. Арена находилась на вершине скалы под огромным, невероятных размеров стеклянным куполом. При первом рассмотрении конструкция выглядела хрупкой, но, как заверил сидевший рядом Люк, это стекло было прочнее самого крепкого сплава в мире. «Причем этот купол? Еще и своеобразная защита от проникающих порталов», уточнил он с чересчур важным видом, украдкой поглядывая за реакцией Кин, но она лишь закатила глаза, Люк сник. «Что значит проникающих порталов?» уточнила я, чтобы приободрить его. Заметив мой интерес, Люк воодушевленно продолжил. «Сопротивление не дремлет. Это защита от их вторжения во время турнира», начал он, и его перебила Алия. «А зачем им вторгаться? Чтобы даже поучаствовать?» усмехнулась она. «Им нужны вы?» — пожал плечами Люк. «Постой. Получается, если порталы не могут открываться внутрь арены...» то и изнутри открыть никто не сможет, — зачем-то спросила я. Лег быстро кивнул. Можно перемещаться по периметру арены, но выйти в пространство за его пределы способны разве что король и Люцифер. Он сдул нависшую на лобку дряжку. Выглядело это мило, и я украдкой улыбнулась. Какая роль была отведена нам, я так и не поняла, лишь смотрела на приближавшийся купол. Под боком, уложив подбородок на мое плечо, дремала Катарина, раздувая своим дыханием мои волосы. Я посмотрела на сестер, Оливия и Алия тоже дремали. Кин сурово разглядывала окрестности и словно не замечала кротких взглядов Люка. Мои глаза задержались на Софии. После полигона мы не общались и вела она себя отчужденно, впрочем, как и раньше, когда мы жили в обители. Несколько раз я пыталась поговорить, поймав ее в коридоре, но всегда натыкалась на равнодушие. Оливия тогда заверила, что Софии просто нужно время, но я не верила. Пусть ненавидит меня, но ни у кого из нас не было выбора. «А «Вот и приехали», — услышала я над ухом довольный голос Люка и вздрогнула, осознавая, что подмерное укачивание повозки тоже задремало. Протерев глаза, я, запинаясь подол белого платья, выползла из кареты. В лицо ударил яростный горячий ветер, разметав волосы. «Волнуешься?» — спросила Катарина. На ее щеке оставался красный отпечаток от швов моего платья, и я прыснула со смеху. Не понимая, почему я так веселюсь, Катарина надула губы. «Долго стоять будем или пойдем уже?» — рявкнула Мирадея, возникшая словно из ниоткуда. Я поникла. Идти совершенно не хотелось. Весть о том, что в турнире каким-то образом будет участвовать сопротивление, выбивала из колеи. На нас, шествовавших по каменной арене, были устремлены тысячи глаз разных оттенков желтого. От волнения я крепче сжала локоть Катарины. Сквозь тонкую ткань платья я ощущала исходивший от нее жар. Нам было страшно, пугала неизвестность, это через что нам предстояло пройти. Посреди арены материализовался темный король. Полы его черного плаща развивались, а бездонные глаза равнодушно наблюдали за ликовавшими, подскочившими со своих мест диасами. Все они жаждали зрелищ. Аварис поднял ладонь, обтянутую кожаной перчаткой, и все смолкли. Это турнир!» Ежегодно, со дня возникновения завесы, мы проводим не просто так. Это возможность поквитаться с теми, кто считает, что вправе указывать, как нам жить. Мы — высшая раса, населяющая планету. Мы непобедимы, так давайте докажем это своей силой, и своей верой в темную непоколебимость. Трибуны взревели, и на секунду мне показалось, что я лишилась слуха. «А теперь познакомимся с теми, кто сыграет важную роль в сегодняшней игре!» Король властно махнул рукой, и Мирадея, доселе стоявшая позади, толкнула меня в спину. «Идите, чего встали!» «Выходите к королю-аварису и преклоняйте колени!» Мне казалось, что время растянулось, словно тягучий кисель. В оглушительной тишине мы брели к центру арены, а когда наконец-то достигли цели, встали по левую сторону от короля. Мои колени коснулись холодного камня, и я поморщилась от впившихся в кожу острых граней. Тоже проделали идиасы. Как я поняла, те, кому предстояло участвовать в турнире, их было около пятнадцати, внимательнее рассмотреть мне не удалось. Король снова заговорил, «Победитель получит право прикоснуться к частице тоуна и наполнится силой истинной тьмы». Только сейчас я заметила в руке короля маленькую шкатулку. Он выдрузил ее на каменные постамент и открыл крышку. Поднявшись в воздух и зависнув в нескольких сантиметрах над ларцом, клубился сгусток тьмы. Как завороженная, я смотрела на него. Отойдя от постамента, король продолжил. «И теперь, когда все в сборе, я объявляю турнир первого меча темных земель открытым!» Несколько диасов схватили нас за плечи, грубо поднимая на ноги. «Не трогай меня!» — зашипела Акин и выжидающе посмотрела в мою сторону, и я, незаметно для чужого взгляда, покачала головой. «Вывести пленных!» — приказал король, и я задрожала, когда поднялась каменная стена, и на арену вывели людей. Это были воины сопротивления, больше десятка человек, Очевидно, для каждого диаса по пленнику. Я сжала зубы. Это предводители пойманных и уничтоженных отрядов сопротивления. Сильнейшие из них. Я не заметила, как за моей спиной оказался Люцифер, наклоняясь к моему уху. Ты дрожишь. А не должна. Вы хотите убить ни в чем не повинных людей только за то, что их мнение идет вразрез с вашим. В этом мире не все идет так, как хочешь ты. Пищевую цепочку всегда возглавляет тот, у кого есть зубы, и желание их применить. «Почему бы не сражаться друг с другом?» — разозлилась я. «Они слабы. Ты посмотри на них. Они еле передвигают ноги. Это будет не сражение, а убийство». Люцифер засмеялся, опаляя дыханием мой затылок. «За кого ты нас принимаешь, малыш?» Его ладонь почти незаметно коснулась моей спины, и я поджала губы. «Сегодня одну из ведущих ролей сыграешь ты». Я не осознавала, что значили его слова, пока не прозвучал очередной приказ короля. «А теперь жертвенницы войдут в связь, и наполнят каждого пленника силой света. Теперь я поняла. Отдать свой свет обычному человеку — почти то же самое, что сделать его высшим светлым. Имея светлую душу, люди по своей силе смогут сравниться с диасами. Наша энергия сделает из них идеальных бойцов, способных противостоять тьме. Конечно, будь на их месте более большой отряд, нашей силы вряд ли бы хватило, но на 15 человек ее будет достаточно. В связь встали быстро. София подала яркий луч, его перехватили остальные сестры, поочередно наполняя нужным количеством энергии, а я только выровняла его потенциал, чтобы избежать нестабильности. Когда яркие слепящие глаза поток замер в моих руках, поступила команда. «Наполни их, как накопители тень, каждого равным количеством энергии!» Властный голос Люцифера ударил по нервам, и я сосредоточилась, встраиваясь в энергетический поток каждого человека. Моей души коснулись щупальца отголосков энергии каждого пленного, и я глубоко вдохнула, чтобы справиться с подкатившим чувством тошноты. Я ощущала внутри себя чужой страх, боль и ненависть, и мне тоже стало больно от того, что предала, что стояла на этом месте и выполняла приказы того, кто хочет уничтожить ни в чем не повинных людей. Но у меня не было выбора. Что 15 человек в сравнении с миллионами других жизней? Я сделала резкий выпад, выставив руки вперед и открыв глаза, чтобы видеть каждую эмоцию на лице сопротивления, влила в них поток энергии, мощной световой волной она ударила в их тела, впитываясь, обволакивая каждый сосуд и клетку в организме, меняя их. Работа была выполнена, пятнадцать скрюченных от боли тел бились в конвульсиях на холодном черном камне. Я отвернулась. «Отлично справилась», — положил на мое плечо горячую огромную ладонь эргон, а я смотрела перед собой невидящим взглядом. В том, что борьба с обращенными светлыми и будет турниром, я ошиблась. Всего лишь разминка, короткая, но незабываемая. Показать всем, на что способны диасы, на что способна их всепоглощающая тьма и сила. «Тринадцать человек из лиги побеждены», Не отрывая взгляда от арены, удовлетворенно прошептала Алия. Нас рассадили так, чтобы от наших глаз не укрылся ни один момент смертоносного зрелища, и мне казалось, что металлический запах крови навечно въелся в кожу. «Интересно, было хоть раз иначе?» — безучастно спросила Оливия. Я видела, что турнир и ей причинял боль. Подавшись вперед, она кусала потрескавшиеся губы. «Никогда». Сухо ответил Эргон. Я покачала головой, естественно. Люцифер будет последним, после Айла, сказал Эргон и продолжил следить за поединком. Оголенный попой Сайл выставил руки, выстраивая щит, а новоиспеченный светлый ударил по нему ослепляющей энергией. Другой рукой пленник занес острый клинок, и я поймала себя на мысли, что действительно волнуюсь за Эла, как волновалась бы за одну из своих сестер. «Что-то долго он с ним возится. У остальных вышло намного быстрее», — со смешком проговорила Алия, и я задохнулась от нахлынувших эмоций. «Для тебя это все развлечение?» «Там человек!» — я указала на бьющегося в захвате Диаса пленника. Я наклонилась, чтобы мои слова были не слышны остальным, почти соприкасаясь с сухом Алии. «Ты ведь сама хочешь присоединиться к сопротивлению, бороться с несправедливостью вместе с ними». «А из чего ты взяла, что я до сих пор этого хочу?» — бросила мне в ответ Алия, и я замерла. Это могло стать проблемой, если слухи о нашем побеге и о том, что Самайл из сопротивления дойдут души и короля. Но об этом я должна подумать позже. А сейчас мое внимание захватил трепыхавшийся на каменном полу арены пленник. Из его горла толчками вылетала кровь, а Айл вытирал испачканный клинок о крае его разорванной рубахи. Меня замутило, и я отвернулась. Трибуны снова заревели, и мне пришлось вернуться к созерцанию. На арену вышел Люцифер спокойным, размеренным шагом. Он остановился в паре метров от самодовольного пленника. На секунду я не поверила своим глазам. Этот человек из сопротивления действительно улыбался, глядя в глаза тому, кто стоял перед ним. Почему он себя так ведет? Спросила я у Эргона, пока все ждали звука Гонга, свидетельствовавшего о начале поединка. Все пленники до него хоть и были сильны, но боялись. Я видела страх в их глазах, ощущала, как незримыми нитями он опутывал каждого, сжимая тисками душу. Стараясь не обращать внимания на колотившееся сердце, я задвинула подальше поднимавшееся волнение. Слишком самоуверен. Это один из лучших военачальников сопротивления. Он не так прост, как кажется. А теперь еще по его венам течет энергия света, даруя чувство эйфории. «Сейчас он считает себя непобедимым». И я задумалась. «А хотела бы я, чтобы он действительно был непобедим?» До ушей донеслись звуки гонга. Поединок начался. Это было необычное сражение, не то, что я наблюдала еще несколько минут назад. «Танец!» Так бы я назвала то, что видела сейчас. Звон стали, как особый ритм для искушенного музыканта, и в такт ему совершались смертоносные движения. Выпад, разворот, звон соединявшихся в диком темпе клинков. Я не заметила, как подалась вперед, как закусила губу до крови, и уже не осознавала, насколько громко стучит мое сердце. Мне казалось, что тысячи глаз устремились на меня и слышат звуки моего трепыхавшегося, как загнанная птичка в клетке сердца. Оно сжималось от боли, когда острие клинка пролетало в миллиметрах от лица Люцифера, заходилось в новом ритме, когда он делал шаг в сторону, уворачиваясь от очередного удара, и замирало, когда атаковал он. Я чуть не задохнулась, когда пленник все же достиг своей цели и ранил Люцифера в плечо, но на лице Диаса не отразилось ни единые эмоции, и только сейчас я поняла, почему человеку удалось достать его. Люцифер смотрел на меня, прожигая тяжелым взглядом, ища что-то только ему, ведомое в моих глазах, и я кивнула, словно разрешая сделать то, ради чего и начинался поединок. Он давно мог уложить этого светлого на лопатке «Чего он тянет?» — хмурился Иргон, следя за своим учеником, а я понимала Люцифера без слов. С него слетели все оковы. Как всепоглощающее пламя, он ринулся на пленника, сминая все на своем пути. Теперь уже пленник отступал назад, отбиваясь. Сейчас не было ничего, что сдерживало бы Люцифера. Очередной вираж с клинком и светлый упал, зажимая кровоточащую рану в груди и поднимая голову выше, потому что в его горло уперлось острое лезвие. «Ну давай!» «Чего ты ждешь, Диас?» — прохрипел он, выплевывая кровавые изгустки, и я замерла, когда Люцифер убрал клинок в ножны и подал протянутую ладонь пленнику. «Я не заберу твою жизнь, и без этого мы доказали свою силу и право называться высшими. Настоящая тьма» всегда поглощает свет. Трибуны взревели, но не осуждающая Аликуя. Кажется, такого еще не было, чтобы кто-то даровал жизнь человеку из сопротивления. Пленник засмеялся с гортанным хрипом, а потом резко ухватился за ладонь Люцифера. Сперва я не поняла, что произошло, почему стало так тихо, «И почему пленник бьется, покрываясь черными, разъедающими его тело язвами?» В моем кармане что-то щелкнуло, но я не обратила внимания, следя за происходящим. «Игла нарвы!» — выкрикнул Эргон, одним махом перепрыгивая разделяющие его с площадью арены трибуны. Люцифер медленно оседал на землю, то обращаясь в безликого, то возвращая себе прежний облик. Он что-то прохрипел Иргону, и тот, выхватив клинок, исчез в пространстве. Я не помнила, как вскочила с места и побежала. С трибун разносились душераздирающие крики, но тогда я еще не знала причины. Перед глазами была только одна цель, а желание оказаться рядом казалось единственно правильным. Приблизившись, я упала на колени, придерживая голову Люцифера. Его глаза помутнели, а изо рта тонкой струйкой истекала кровь. Не заметила, что по моим щекам струятся змейки горячих слез. «Вот и твоей мечте суждено было сбыться». Он надсадно закашлял. «И на сильнейших диасов нашлась управа». Его губы тронула улыбка, и я прикоснулась к ним своими, задыхаясь. «Я никогда не мечтала о твоей смерти». Отрываясь от него, прошептала я. Мои мечты были о свободе, о жизни и сосуществовании друг с другом. Слишком слащаво. Как-то не по диаски Люцифер усмехнулся. И теперь мне кажется, что я готов умереть снова, если ты поцелуешь меня еще раз. Я замерла. А когда Люцифер улыбнулся снова, поняла, что укол Нарвы не причинил ему смертельного вреда. Похоже, сила истинной тьмы за считанные минуты выжгла яд, и сейчас Люцифер набирался сил. Когда сошла на слез, я заметила темный щит Люцифера, которым он ограждал нас от развернувшегося снаружи кошмара. Сотни порталов открывались по периметру арены, из них вылетали отряды сопротивления. Они перемещались слишком быстро для моих глаз, появляясь и исчезая в порталах вновь. Закованные в броню из игл нарв, воины сражались с диасами, а диасы, затянутые в дорогие платья, сражались наравне с мужчинами. Я заозиралась, ища в этом буйстве ужаса своих сестер. Проследив за моим взглядом, Люцифер сухо сказал «Эргон переместил их во дворец». Я настроил купол на него. А тебе, кстати, тоже пора. Прижав меня к себе одной рукой, покачиваясь, словно после хмельного напитка, Люцифер вошел в темное пространство. Как только мои ноги ступили на полкомнаты, Люцифер исчез, оставив меня наедине со своими мыслями. А их было так много, что я, не раздумывая, выскочила в коридор, налетев на Катарину, очевидно спешившую ко мне. «Тень!» — выкрикнула она, обнимая меня за шею, так что она жалобно хрустнула. «Я думала, с тобой что-то случилось!» «Как остальные?» — только и спросила я, пытаясь не разреветься. «Все в порядке», — вытирая слезы, пропищала Катарина. «Правда, Кин орет, чтобы дали ей меч. Кого она собирается им рубить, я не знаю». «Я уже ничего не понимаю, тень!» «Мы все сделаем правильно!» Я погладила сестру по кудрявой рыжей макушке и прижалась лбом к ее лбу. «Ты мне веришь?» Она кивнула, и я на секунду расслабилась. «Между вами что-то есть?» Словно невзначай задала вопрос Алия, сидевшая на пушистом ковре у камина. Остальные сестры расположились кто где. София лежала на мягкой перине, Оливия задумчиво сидела в кресле и смотрела перед собой. Уже несколько часов мы находились в моей комнате, обсуждая произошедшее. Диасы до сих пор не вернулись. «Так ты ответишь на вопрос?» — разозлилась Алия. «Хватит», — подала голос Оливия. «Я думаю, нам нужно обсудить другой вопрос. Не так ли тень? Айл в дела сопротивления посвящает только тебя» когда придет время зря ты думаешь что он рассказывает мне все я скривилась я знаю только то что у него есть план как нас вывести отсюда люцифер и король полностью контролируют дворец любые перемещения он чувствует на энергетическом уровне ты серьезно удивилась Кин. я кивнула да поэтому сбежать просто так не выйдет должен быть способ но пока он мне неизвестен. Сестры насупились. «Так ты не ответила на вопрос!» Снова начала свою песню Алия, и я разозлилась. «Если ты считаешь, что мои чувства к нему смогут затмить разум, ты ошибаешься». На этом наш разговор закончился, в коридоре послышались крики, и мы поняли, что диасы вернулись. Я сидела на раскаленной от жаркого воздуха террасе и болтала ногами, просунутыми сквозь прутья перил. Рядом находился Айл. Он задумчиво наблюдал за бушующим огненным морем. Этот шторм мог бы посоревноваться с тем, который уже несколько дней захлестывал меня в душе. Высокие оранжевые волны поднимались на несколько метров и со всей силы врезались в высеченную из черного камня пристань, разлетаясь в стороны на миллионы сверкающих брызг. В ночной темноте это выглядело завораживающе. «Ты в порядке?» Нарушая слишком длительное молчание, спросила я. Они забрали Тоун. «И теперь, если диасы нападут на нас и попробуют помешать нашей миссии, мы без труда сможем ответить», пожав плечами, проговорил он. «Поэтому да, я в порядке». «Все, что было запланировано в этот день, с успехом выполнено». «Ты знал, что этот пленник из сопротивления вшил в ладонь иглу Нарва?» — сухо спросила я. «То, что некоторые используют этот прием, я знала. Игла находится в специальной пленке и помещается в ладонь. При резком рукопожатии она высвобождается, прокалывая кожу, уничтожая носителя и того, кто с ним взаимодействовал». Хайл кивнул, не глядя на меня. Между нами что-то изменилось, и я чувствовала исходивший от него холод. «Ты хотел его убить?» — Тихо спросила я дрожащим голосом. «Я знал, что этого будет мало. Лишь ослабить и потянуть время. Нам был нужен Тоун». На террасе снова повисла тишина. Я все видел. «Там, на арене, тень». Я вздрогнула от металлических ноток в его голосе. Слова хлыстом ударили по натянутым нервам. «Это не помешает?» «Чем он лучше?» Тихо, почти еле слышно спросил Айл, повернув голову в мою сторону. Сейчас его взгляд был ласковым, и мне казалось, что я физически ощущала его на коже. «Иногда есть то, что я не смогу объяснить, даже если очень захочу», — так же тихо ответила я. Глава 38. Правда. Наверное, зря я надеялась, что все останется незамеченным. С самого утра во дворце начались обыски, Искали то, что невесомым грузом покоилось над дне моего кармана — портал «Маяк», тот самый, который позволил отряду сопротивления проникнуть на периметр арены и украсть частицу Тоуна. Дверь в мою спальню распахнулась, и я увидела на пороге Айла. Его лицо выглядело озадаченным, а взгляд метался по комнате. На секунду я напряглась. «Что-то случилось?» — спросила я, делая шаг назад и засовывая руку в карман, нащупывая гладкий металлический предмет. «Ты ведь избавилась от него?» — надвигаясь на меня, спросила Айл. Почему-то я сразу поняла, о чем он говорит, и мысль о том, что он каким-то образом связан с Альвой, которая обманула меня, причинила боль. Я быстро закивала. «В тот же день», — тихо сказала я и вздрогнула, когда за спиной Айла пространство сгустилось, обретя очертания. «Только не сейчас», — мысленно простонала я. Люцифер размашистым шагом прошел в середину комнаты и поравнялся с Айлом, перевел на меня темный взгляд, и сердце сжалось от дурного предчувствия. «Не думал, что найду тебя здесь, Айл». Люцифер улыбнулся, но эта чертовски завораживающая улыбка не коснулась его взгляда. Он остался холодным, обжигающим, и мне показалось, что под ним мое тело покрывается инием. Он пришел что-то проверить. Я опередила Айла с ответом. Правда, не успел сказать, что именно. «Вы ищете человека, пронесшего проводник?» Я специально исковеркала название, Люцифер кивнул. «Можешь идти, Айл», — сухо бросил он. «Я проверю все сам». Айл кивнул и, нырнув в пространство, покинул комнату. Некоторое время мы молчали, глядя друг на друга. Я уже придумывала отговорки на случай, если Люцифер обыщет мою комнату и одежду. Станет ли он слушать мои оправдания или прикончит на месте? Это было сопротивление? Но ведь ограждающий купол... Кто-то пронес маяк. Порталы настроены на его чистоту поэтому могут пробиваться даже сквозь купол». Я сглотнула, вспоминая щелчок, раздавшийся в моем кармане, и душу затопила волна страха. Что им было нужно? «Оказалось, что то он...» — нахмурился Люцифер. «Хотя я был уверен...» — «Черт!» «Был уверен, что они пришли за вами». «Кто бы мог подумать, что на арену проникнет предатель с маяком, ведь мы проверили каждого на входе под купол. Они стали сильнее, вступив в сговор с Тердерисом. Теперь я жалею, что не разобрался с ним раньше, купившись на его медовые песни о нейтралитете». От каждого слова мое тело покрывалось ворохом мурашек, и еще чуть-чуть, и Люцифер догадается. Если каждый из присутствовавших был проверен, то единственные, кто мог принести маяк на арену, — мы или близкий отряд диасов. Но что они смогут сделать с этим камнем? Я старалась, чтобы голос звучал ровно и не выдавал моего душевного волнения. Наполнить энергией тьмы своей души тень. «Ты не знаешь, но диасов от обычных темных людей отличает только то, что мы умеем управлять тьмой, а обычные люди оказались для этого слишком слабы». «Получается, сопротивление станут диасами? Я думала, таким, как ты, можно только родиться». «Не совсем. Но если в их руки попадут жертвенницы...» «Можешь представить, что произойдет», — ответил Люцифер и, помолчав, добавил, «я бы не хотел, чтобы ты попала к ним». Только сейчас я заметила, на каком болезненном близком расстоянии мы оказались друг от друга. Сердце пропустило удар, и я вздрогнула, когда Люцифер сделал быстрый, почти неразличимый моими глазами шаг, прильнув ко мне... Разгреченным пылающим телом. Как же я без тебя! хрипло произнес он, беря в ладони мое лицо и невесомо касаясь кончиками пальцев кожи. На секунду я забыла, как дышать. Слова острым кинжалом пронзили грудную клетку, заставляя захлебываться от боли. Я молчала, потому что нечего было сказать. Никакие слова не оправдают то, что я собиралась сделать. Люцифер никогда меня не простит, в этом я была уверена, но сейчас это неважно. Есть только он, его руки, касающиеся меня, его губы. Люцифер ждал, не двигаясь, прожигая меня взглядом, оплавляя кожу. Я встала на цыпочки и вжалась поцелуем в его губы, Он ответил так же яростно, как и я, опустив горячие руки на мою талию и сжав ее до боли. — Кожу с меня живьем сдираешь, ведьма, — прошептал Люцифер и снова поцеловал, выпивая мое дыхание и деля свое со мной. — Ни минуты не могу прожить, не представляя глаза твои голубые. Я отстранилась, делая шаг назад. Испугалась, не ожидала подобных слов от него. И это ранило меня еще сильнее, а Люцифер смотрел, не делая попыток сократить расстояние между нами. «Так ты почему не откажешься? В твоих силах изменить все, не быть завоевателем, убийцей!» «А ты видишь во мне Созидателя», — усмехнулся он. Вся нежность испарилась, оставляя между нами горячий воздух, раскаленными искрами, прожигающий кожу. Я вижу тебя правителем, тем, кто сможет вернуть величие темным землям без кровопролитных войн. Секунда, и он навис надо мной, как хищный зверь над забившейся в угол жертвой. Прикуси язык, тень, прохрипел Люцифер. Все будет так, как предрешено, и не тебе менять планы». «Так, может, тебе?» — не отступала я и вздрогнула, когда он исчез, оставив меня одну. После разговора с Люцифером я еще долго стояла на месте, обдумывая услышанное. Вывод был один — Как и король, он планировал захватить светлые земли и уничтожить их правителей. Наверное, я была слишком глупа, если надеялась, что чувства ко мне заставят его изменить решение, или я сама хотела того же. Чего я ожидала, если готова сделать все, о чем попросит Тайл? «Ничего, справимся», — пробурчала я себе под нос, подходя к пузатому комоду. Выдвинув верхний ящик, достала из кармана маяк портал и быстро сунула его внутрь, прикрыв вещами. «Тень!» — в дверь просунулась голова Катарины. Я улыбнулась, махнув рукой. «Заходи». Осторожно, словно боясь, Катарина прошла в комнату и неуверенно остановилась. Тревога внутри меня снова встрепенулась. «Что?» сухо спросила я, хмурясь еще сильнее, когда Катарина схватила подол верхней юбки и начала комкать его в руках. «Мы — Единственные жертвенницы, которым удалось открыть портал, и он продержался так долго», — начала она. «И? Что ты хочешь сказать, Катарина?» «Мне вытягивать из тебя каждое слово?» — разозлилась я. От моего резкого тона Катарина вздрогнула, Ее глаза покраснели, увлажняясь. Алия говорит странные, но правильные вещи тень. Она сказала, что убивать нас никто не станет. Что мы будем жить с диасами на равных, когда завеса падет, и мы захватим светлые земли. Смех сотряс мое тело, а когда он, наконец, прекратился, я подняла глаза на Катарину. Я вам кое-что покажу. Только забежим, Кайлу. Айл переместил нас в каменный мешок, туда, где возлежали на холодных алтарях сотни жертвенец. От запаха сырости я поежилась, Айл молчал, подперев плечом шероховатую стену, а сестры во все глаза смотрели на открывшуюся перед ними картину. После моего рассказа Катарина согнулась пополам, исторгая содержимое желудка, Кин сжала кулаки, А Оливия прижала к груди залившуюся слезами Софию, а я не спешила утешать ни одну из них, только положила ладонь на плечо замершей Алии. До сих пор считаете, что сможете жить с диасами на равных? Почему ты не показала нам этого раньше? Сквозь зубы процедила Алия, стряхивая мою руку. Хотела от вас взвешенного здравого решения, которая основывалась бы не только на страхе за свою жизнь», — мрачно ответила я. «Но теперь вы все знаете. Нам не место здесь». «То есть мы сбежим, а этих жертвенниц оставим здесь?» — прикрывая ладонью рот, чтобы не расплакаться сильнее, всхлипнула Катарина. В разговор вмешался Айл. «Никто не останется здесь. У меня есть план, как забрать...» каждую из них и у меня есть помощник айл улыбнулся и в помещении появился люк по лицу кин я увидела насколько она была рада его видеть.